Раздел двадцатый. «Анна Ли, Джим, большое спасибо, что пришли», — сказала доктор Вилладжер. «Мы не виделись, думаю, года три». «Да», — ответил я, садясь в влево из двух кресел, повернутых к столу. «Не за что», — сказала Анна Ли, усаживаясь в правое кресло. «У меня есть новости», — сказала Вилладжер. Анна Ли, должно быть, что-то расслышала в голосе доктора. Она взяла меня за руку и сжала ее. «Как вы знаете, я всегда рекомендую амниоцентез женщинам старше 35-ти, чисто в качестве меры предосторожности. Диагностическая процедура при беременности». «И, в общем, на это есть веские причины. Риск определенных аномалий резко увеличивается после этого возраста». «Господи, почти неслышно прошептала Анна Ли». Доктор Вилджер кивнула. «У плода синдром Дауна». «Вы уверены?» – спросил я, знаю что, конечно, неясности тут быть не может. «Да, совершенно уверена. У него, это, кстати, мальчик 3,23-х хромосомы Провинциальная медицинская страховка покрывает аборт в таких случаях, если вы решите его сделать». «Господи!» – снова сказала Анна Ли. «Господи!» «Вам не обязательно принимать решение сегодня», – добавила доктор Вилладжер, – «но это нужно сделать в ближайшее время». Мы с Анной Ли лежали рядом в постели, выглядываясь в темные глубины потолка. — Дорогая, — сказал я, — мы ведь говорили об этом перед тем, как сделать тест. Я надеялся на словесное признание или хотя бы на шуршание подушки, которое показало бы, что она кивает в знак согласия, но ничего не услышал. «Я хочу сказать, — продолжил я, — поскольку мы планируем лишь одного ребенка, мы должны подумать, будет ли этот ребенок наилучшим вложением наших ресурсов, верно? Нас ждут огромные дополнительные расходы, и что бы мы ни делали, у ребенка почти наверняка будет жизнь не только пониженного качества, но также и более короткая. Люди с синдромом Дауна редко доживают до 30. Она была неподвижна, словно поваленная статуя. И кроме того, ты ведь знаешь позицию утилитаризма, нельзя отдавать предпочтение собственным нуждам, ты не можешь ставить их впереди нужд других, но ты можешь учитывать их так же, как и нужды любого другого человека, это не та жизнь, которой мы хотели. Да, конечно, быть родителями это всегда работа на полный день, но это не оставит нам возможности ни для чего другого, а экономический ущерб, я замолчал, желая, чтобы она дала какой-нибудь знак». какой угодно, что мои слова проникают в ее сознание. — Ты говоришь о нашем сыне, — сказала она наконец. Я выдохнул. — У эмбриона… — Пожалуйста, — твердым голосом прервала меня Анна Ли, — но я не сдавался. У эмбриона моральная ценность не больше, чем та, что мы присваиваем животным с похожим уровнем самосознания, рационализма, способности чувствовать и прочего. позиция утилитаризма в жопу утилитаризма сказала она и перевернулась на бок спиной ко мне я тоже перевернулся на бок мне хотелось ее обнять но я лишь протянул руку и коснулся ее ухом прижатым к подушке я различил тихое биение своего сердца или нет нет разумеется моего а чего же еще Я был там, в родовой палате, когда Вёрджил появился на свет. Он молчал, даже когда доктор Вилладжер осторожно шлёпнула его по попе, он не издал ни звука. Я надеялся, вопреки всякой логике, увидеть нормального ребёнка, но даже по чертам его лица, сплющенного и мокрого, было видно, что пренатальный диагноз был верен. У Вёрджила было плоское лицо, и язык чуть высовывался изо рта. Доктор Вилладжер протянула его Анне Ли, лицо которое до сих пор было залито слезами после испытанных во время родов болей, однако на нем появилось выражение радости, когда она взяла мальчика на руки и пока не посмотрела на меня. Хотя я сыграл свою роль безупречно, ее взгляд был холоден. После родов аннули и Вёрджила продержали в больнице четыре дня. По-видимому, у ребёнка с синдромом Дауна сразу после рождения может возникнуть масса осложнений. Проблемы с дыханием, трудности с сосанием и прочее. Я проводил в больнице столько времени, сколько мог. Когда в часы для посещений не мог прийти я, там была мама Анны Ли. Когда Вёрджила, наконец, были готовы выписать, я приехал, чтобы отвезти его с Анной Ли домой. Я вошел в знакомую палату с ее бледно-желтыми стенами. Моя факультетская страховка не покрывала расходов на индивидуальную палату. Я удивился, обнаружив там тещу, молча стоящую рядом с кроватью. «Я не еду домой», — сказала Анна Ли, как только я вошел. Вёрджил спал у ее груди. «Но доктор Вилладжер сказала, — Я выписываюсь из больницы, — прервала меня Анна Ли, но мы с Вёрджилом будем жить у моих родителей». Я секунду помолчал, переваривая услышанное. Могу я спросить, почему? Я не хочу, чтобы Вёрджил когда-нибудь увидел этот твой взгляд. Какой взгляд? Говорящий, что ты хотел бы, чтобы он никогда не рождался. Анна ли прошу, это ведь правда, да? Ты именно так к нему относишься. Я открыл было рот, но не смог найти подходящих слов. Аннали крепче прижала младенца к себе и покачала головой. Ради Бога, Джим. Я отряхнул головой, прогоняя воспоминания, и снова повернулся к Кайле. В ее гостиной здесь и сейчас попытался увести разговор подальше от детской темы. — Это Трэвис? — спросил я, вставая и приглядываясь к фотографиям в рамках расставленным по книжным полкам. Я заметил фамильное сходство с Кайлой — высокие скулы, крупный нос и идеально вертикальный лоб. Она подошла и встала рядом со мной. — Ну да. На одном из фото на нем была коричнево-желтая футболка университета Манитоба. А он тоже учился в Манитобе? Да, в бизнес-школе. Он был очень спортивным, хорошо бегал, но, кроме того, занимался сноубордингом, мотокроссом и прочим. Она указала на другое фото. Вот здесь он финиширует на бостонском марафоне. Какой то год? Она взяла рамку, перевернула ее и прочла надпись на обратной стороне. «Двухтысячный», — сказала она. «Марафон миллениума». Я собрался было сказать, на самом деле, ну, конечно, не по-настоящему, но так его назвали. Однако потом в ее голосе прорезалась грусть. Последний год, когда Трэвис в нем участвовал. М да? Он впал в кому в 2001-м. У меня похолодело внутри. Когда именно? Не помню точно, но где-то перед тем, как мы начали встречаться. А это было в начале марта, так что если ты уверена, что это было в 2001-м, значит, где-то в январе или в феврале. Думаю, так. Ты говорила, что его нашли без сознания. Где? В аудитории. В университетском кампусе? Ну да. Ты знаешь, в каком здании? Нет, а что? Он никак не мог участвовать в экспериментах профессора Уоркентина. Понятия не имею. Господи. Я вернулся к дивану и тяжело уселся на него. «Джим, в чем дело?» «Мена Уоркентен недавно мне кое-что рассказал. Что он чувствовал такую вину передо мной, что... Ну, в общем, по его словам, он пытался покончить с собой. Не получилось. Он разбил машину и ослеп». «Боже, правда?» Ну, так он сказал, но если подумать здраво, что такого со мной случилось? Согласно показаниям его осциллоскопа, я утратил свой внутренний голос, но внешне мое поведение осталось практически таким же, как и раньше, так что это слишком абстрактная вещь, чтобы из-за нее наложить на себя руки, даже для психолога. И он ведь пытался исправить то, что сделал с помощью лазеров, но только сделал хуже, став причиной моего, ну, периода моего плохого поведения. «Но что, если я не единственный, кто потерял сознание из-за его аппаратуры? Что, если и студент-спортсмен из бизнес-школы тоже отключился, но в себя не пришел? Такое повисло бы очень тяжелым грузом, если бы парень так и не проснулся, если бы его жизнь оказалась полностью разрушена по твоей вине». «Боже правый», — сказала Кайла. «Вот именно. Что же нам теперь делать?» «Я сфотографировал документы по его проекту. Давай посмотрим, не упоминается ли в них твой брат». «Мы скопировали фотографии с моего айфона на ее макбук, чтобы их можно было изучать на большом экране, но не нашли в них упоминания о Тревисе или подопытном обозначенном ТГ». «Может спросить у Оркентина напрямую?» – предложила Кайла. в принципе можно но если он станет отрицать всякую связь с трайвисом то будет предупрежден и может избавиться от других документов которые его изобличают думаю лучше будет выждать время кайла подумала над этим а затем кивнула. «Ну, — но это то я умею что выжидать навык я научилась этому у брата мы поболтали еще немного однако я вздремнул днем а вот кайла устала Чтобы не показаться бесцеремонным, я спросил, не найдется ли у нее одеяло на диван. Прошлой ночью было довольно прохладно. Она встала, повернулась ко мне, протянула руку и сказала, не говори глупостей. Мы поднялись наверх и какое-то время лежали, уютно обнявшись, а потом немного отстранились. Думаю, она заснула раньше меня, но я тоже в скорости задремал, пока... Пока я внезапно не сел на кровати, безуспешно пытаясь сделать вдох. «Джим?» Я был дезориентирован, и женский голос сбил меня с толку. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, кто это. Она завозилась в постели, и я ощутил руку у себя на спине. «Боже», — сказала кайла — «да ты дрожишь, как осиновый лист». Помимо этого я весь взмок. Простыни подо мной тоже были влажными. В темноте я ничего не видел, кроме двух красных глазков светодиодов, светящихся словно глаза демона. Этот кошмар не навещал меня уже много недель, но сегодня он был такой же, как и всегда. Я в ярости, машущий горящим факелом. Но, что странно, пламя холодно и неподвижно, а передо мной стоит демон, монстр, тварь, которую нужно остановить, покарать. Я положил ладонь себе на грудь, ощутив, как колотится сердце. «Ой, прости», — сказал я, — «плохой сон». «Все нормально», — тихо ответила кайла снова укладываясь и мягко привлекая меня к себе в объятия. «С этого ракурса я уже не видел светодиодных глаз, не видел ничего, кроме тьмы».